У него в погребе в недобрый час маялся с похмелье муками совести известный передовщик Дмитрий Ильич Куликалов. Под пьяную руку он до полусмерти избил свою сожительницу индианку. Наспех проверив счета и меха в козеннике, Рязанов велел собрать всех оливотов селения Доброе Согласие и ближайших жил. Крещённые пропавшим монахам Макарим 9 лет назад. Они жили в том же состоянии, что и их деды. Прошло время случайных наездов вольных казацких отрядей, на острова пришёл закон, а люты смирились с постоянным присутствием русских передовщиков и даже находили в этом преимущество, которых были лишены их воинственные предки. Алиуты пришли к контории и с равнодушным видом сели на корточки, думая, что к ним прибыл сам белый царь. В камергерской шляпе, вшитом золотом мундире, на крыльцо вышел Рязанов и спросил через толмача, довольны ли собравшиеся своим управляющим. Алиуты дружно и равнодушно ответили, что довольны. Заслуживает ли господин Ларионов награды за безупречную службу? Алиуты ответили, что заслуживает, и Рязанов повесил на грудь Емельяна Григорьевича золотую медаль, а толмача Попкова наградил серебряный. Затем он велел привезти Куликалова. Был предавщик Куликалов, пока трезв, милейший человек. Если кого обижал по пьяному делу, то после очень стыдился проступка и всеми силами старался загладить его. А выпить ему удавалось не часто. Спроси Алиута кого-нибудь из своих, плохой ли хороший этот человек. Они бы посмеялись над таким вопросом или стали бы передразнивать Куликалова, подражая его походке, речи, что у большинства из них получалось очень искусно. Сами Алиуты не выносили побоев, никогда не били жонны детей. Но Куликалов в косяк Дела его семьи, его косяцкое дело. — Плохой ли этот человек? — спросил Рязанов. — Алиуты дружно и безучастно ответили ему, да, плохой. — Заслуживает ли он наказание? — Да, заслуживает. Сомнение робко закралось в душу компанейского ревизора. А не ответили бы они так же, спроси он Алиутов, плохой ли человек Ларионов? Вновь Куликанов избил женщину, и изнанов велел на глазах собравшихся заковать старого еженого передовщика в железо, отправить с первым судном в Охотск на дознание. "Запомните", обратился с пылкой речью к населению у Налашки. "Для белого царя все его подданные равны" Поплесав, угостившись и разобрав подарки, алюты разбрелись по жилым и факториям. Два таёона зашли в землянку к живому ещё Николаю Чупрово, участнику первого вояжа к Алиутским островам под началом Михаила Нивотчикова. Алюты давно уже считали его своим. И отцы их, и сами они помнили, что Чупров жил на Уналашке всегда и многим был родственником. Они расселись возле жировика и стали бойко говорить о главном тайоне белого царя, который совсем не похож на косяка и одет во все блестяще, как женщина. Наверное, он жена белого царя. Один из тайонов оттопырил мизинцы, втянул короткую шею, закатил глаза и пролепетал тоненьким голоском «У-тя-мя-мя-тя», подражая интонациям и благородным манерам камергера. У меня теперь один царь, Ларионов, прошамкал полуживой от старости промышленный. Да господь Бог над нами. Такой ответ не устроил алютов. Они посидели ещё и сказали: "Похоже, белый царь алютов любит больше, чем Косяков". Косяков никто не любит, согласился старик, забывавший порой, кто он, думавший на людском языке. Гости посидели ещё, вспоминая сородичей, ездивших с купцом Киселёвым в главный косецкий город, вернувшихся с дорогими подарками и с хондрой в груди. "Если белый царь так любит олютов, отчего никто из них не стал главным таёном всех косяков?" спросили старика Чупрова. "Наверное, от того, что явились к царю сразу пятеро. Надо было одному ответил старик, кашля и хрипя.